обижена на меня григорий павлович поинтересовался император у другого адмирала так и простоявшего во время разговора в сторонке с формальным выражением лица за что ваше адмирал чухнин не успел закончить обращение за то что не даю вам взять константинополь я готов служить отечеству на любом посту государь отчеканил адмирал понимаю и ценю это но обида я вижу все равно есть только зряшная она григорий павлович потому что константинополь мы брать не будем вообще турки уже просят о мире и я готов принять их послов сказать что чухнин был поражен было бы явным преуменьшением в прошлый раз в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году россия остановилась в шаге отврат царьграда лишь вследствие вмешательства британии направивший в мраморное море броненосцы вместе с пресловутой александрой но королевский флот разгромлен и древний город второй рим столетиями манящий кесар и рима третьего готов был пасть в руки победителей как перезревший плод царь град задумчиво произнес самодержец щит на вратах крест над святой софией серьезное искушение искушение государь ошеломленно произнес адмирал чухнин искушение козни дьявола но разве освобождение второго римат магометан не блага благими намерениями знаете григорий палвыч население стамбула с пригородами чуть больше миллиона человек из них подавляющее большинство турки имперская нация гордая нация мусульмане вы готовы убить или изгнать из своих домов 800 тысяч человек причем особо разница между убить и изгнать я не вижу потому что подавляющее большинство беженцев погибнет отмолим ли мы эти смерти даже водрузив крест над Святой Софией. «Но, государь, это враги, извечные враги. А если враг не сдается?» «Они сдадутся», — криво усмехнулся император. «Сейчас они подавлены, они в панике, сдадутся». «Вы готовы убить сдавшихся?» «Зачем, государь?» «Затем, что их дети и внуки будут мечтать о былом величии. Нам нужна вторая Варшава, когда мы от первой-то еле избавились». и третья, считая Москву и Петербург, столица, наполненная бездельниками и саботажниками. Но... но там же есть и христиане, их немало. Да, там много христиан, но в этом-то и есть главная беда. Скажите, Григорий Павлович, это же вы вели переговоры с болгарами еще до того, как вас перевели на север? Я, государь, каким образом вы охарактеризовали бы их позицию накануне войны? болгары нас предали государь более того не бойтесь адмирал за правду я не караю беда не в том что они отказались выступить против турок государь беда в том что если бы немцы пожелали этого болгары выступили бы в союзе с турками против нас вот видите были готовы выступить можете считать это предвидением или откровением но в любом крупном противостоянии запада и россии болгары неизбежно встанут на сторону запада даже в союзе с турцией забыв или скорее проигнорировав любую тень благодарности за свое освобождение и ради успокоения совести своей изыскивая и натягивая на щит любые мнимые обиды которые им якобы причинила россия обиды государь ну к примеру тот факт что мы не отдали бы им константинополь пояснил император или даже какой то районежкой из прочего турецкоев европейского наследства которое логичнее и правильнее было бы передать грекам или сербм прекрасное оправдание не правда ли правда государь пожалуй я даже пару тройку таких санджаков сходу назову а теперь подумайте адмирал долго ли нам будут благодарны эти константинопольские фонариоты считающие себя самыми христианейшими в мире христианами но настолько привыкшие лизать в туфры султау что это стало их второй натурой и если не первой Но ведь тогда, по итогам Берлинского конгресса, мы вынуждены были оставить Болгар в руках германской династии, а если мы займем Царьград и будем его прямо контролировать? Если мы будем контролировать Царьград, они, эти фонариоты, неизбежно сами попытаются взять под контроль всю Россию. Учтите, за их спинами тысячелетняя история предательств, интриг и ощущение себя пупом вселенной. Вспомните хотя бы титул их патриарха. первым делом в качестве всего лишь первого шага господства над всей россией все эти камнины ласкарисы кантакузины наверняка попытаются подмять под себя русскую церковь вы готовы ко второму расколу или лучше убить их всех вместе с мусульманами и не только тех кто выше тележной оси как трехлетний сын дмитрия и марина мнишек а вообще всех нет но вот и я не готов отрезал император проигнорировав нерешительное возражение моя и ваша задача адмирал служба россии а не византии или любому по счету риму и россии будет вполне достаточно боспорского оборонительного района насколько большого района государь было заметно что адмирал рад сменить ставшую жуткую тему беседы на более практичную для военного человека достаточного для обеспечения безопасности береговых батарей аэродромов Тут Чухнин поднял бровь, но император не реагировал на безмолвный вопрос и продолжал. «Военных городков и гарнизонов. Приблизительно 20 верст от входа в Черное море как раз на радиус действия дальнобойной артиллерии. И, разумеется, по обоим берегам, европейскому и азиатскому. Генеральный штаб уже работает над этим», — успокоил он адмирала. «А Дарданеллы?» «Без Дарданелл мы можем и обойтись». В военном смысле через Дарданеллы мы из Черноморской лужи выберемся просто в другую лужу, побольше. А в торговом, если мы контролируем Босфор и можем его запечатать, то при малейшей попытке перекрыть нам торговый путь, мы точно так же перекрываем этим перекрывающим доступ в Черное, Азовское, а после окончания Волгодона и Каспийское моря. Поэтому торговые маршруты будут достаточно надежны, по крайней мере, значительно надежнее, чем сейчас. понимаю государь нам важно не пускать врага в черное море а не лезть самим в море средиземное где и без нас несколько тысяч лет хватает желающих подраться а настоящий простор здесь на дальнем востоке и особенно на севере никому не удастся запереть нас там где можем жить только мы и разве что норвегии что шведские что дацскиее от сель грозить мы будем шведом и не только здесь Основа нашей военно-морской и торговой независимости. Потому что нет на севере ни Босфора с Дарданеллами, ни Скагеррака с Катыгатом. Запереть нас очень и очень сложно. Но если постараться, можно. Именно поэтому лучшие адмиралы России здесь и на Тихом океане. Именно поэтому Сергею Захаровичу и его людям не удастся как следует отдохнуть после их неслыханного в истории подвига. Именно поэтому... сергий с исэскортом обойдется минимальным ремонтом пора сделать наш выход в океан бесспорным и окончательным мы фактически выиграли войну в персии на балтике и на черном море а здесь и на востоке пользуясь тем камнем который мы бросили в мировое болото мы будем выигрывать мир веский аргумент третий лорд адмиралтейство уильям мэй пробежался глазами По собственноручно составленной записке все верно русские довели шесть бывших английских броненосцев до архангельска три из них уже встали на модернизацию и достройку судя по сообщениям источников продлится она максимум год теперь было ясно что эту операцию русский царь со своим клевретом красиным спланировали как только узнали о сделке заказ на башни и турбины для шести кораблей и был сделан ими всего спустя неделю после ее заключения и даже если утечка произошла в сая сша то внедрение русскими своих боевиков в рабочие и не исключено кочегарной команды его вина и нет никакой возможности собрать силы и разнести корабли вместе с заводом и всем городом дальневосточные черноморская эскадры уничтожены индийской еле хватает на сдерживание русских в персидском заливе на балтике Флот истекает кровью, и если отвезти оттуда броненосцы, Борнхольм станет русским в течение нескольких дней. Еще большей катастрофой будут последствия Черноморского погрома. Русские займут проливы еще до Рождества, а значит в форме Деблы резерва понадобится в Александрии. Собрать мощный крейсерский кулак не с новыми русскими торпедами, которые после всех проволочек и не всегда безуспешных попыток саботажа наконец-то добрались до севера. К тому же озлобленный на Николая сосланный во льды русский принц Кирилл докладывает, что три уничтоживших эскадру Сеймура Пересвета идут на запад вдоль берегов Сибири. А это значит, во-первых, что посылать в Архангельск любое количество крейсеров почти гарантированно лишится их всех, а восполнить потери теперь уже нечем. Во-вторых, что следующим летом у русского царя будут уже восемь рейдеров способных догнать почти любой британский крейсер и уничтожить его или же уйти от любого британского броненосца а еще через год одиннадцать если они переоборудуют на манер громобоя еще и россию двенадцать и шесть из них адмирал еще раз сверился с цифрами да все действительно плохо турбины обеспечат бывшим британским броненосцам вполнене достойные крейсеров два узла и 89 тысяч миль экономичного хода. И при этом се дюймовый пояс целых восемь орудий в 9 и четыре дюйма и восемь в пять и одну десятую дюйма на борт. Это совсем неплохо даже для корабля линии, а уж для двух узлового крейсера просто убийственная мощь. Нет, через год и даже через три Бриттании еще нечего будет противопоставить морским разбойникам. а это конец торговли которая является основой существования империи в стране начнется голод подобный тому что сейчас испытывают японские союзники а это значит бунты остановка промышленности восстание колонии или даже ирландии шотландия и уэльса третий лорд адмиралтейства отвечавший за корабли и прочее оборудование флота его величества не видел иного выхода кроме как закончить эту войну по возможности скорее разумеется проект эдуардов придется пересмотреть полностью отказавшись от шести дюймовых орудий и заменив одноорудийные башни промежуточного калибра на двух орудийные в конце концов британские девять и два не намного хуже русских девять четыре особенно если разработать к ним утяжеленный снаряд по образцу не разорвавшегося русского кома а потом надо будет строить новые корабли турбинные вооруженные не четырьмя а во семью крупнокалиберными пушками что-то такое предлагали джеки фишер с филом отцем возможно им и предстоит строить новый флот возмездия да на это уйдет десятилетие но империя всегда возвращается за своими долгами будут ли его аргументы достаточно убедительными он надеялся что средств к которому он собирался прибегнуть придаст им дополнительный вес третий лорд адмиралтейства контрадмирал уильям мэй открыл ящик стола и достал из него револьвер историческая справка адмирал флота сэр уильям генримей в реальной истории дожил до девятьсот 1930дцатого года главнокомандующий флотом метрополии он поощрял новаторский способ организации своего огромного флота включая развертывание крейсерских формирований и использование оперативных эскадр мичиган президент рузвельт задумчиво потер переносицу ситуация складывалась сложная британские броненосцы до филадельфии не дошли по донесением разведки добрались они до архангельска и под андреевскими флагами с одной стороны это была проблема островитян и их же позор русские взяли все шесть коралей на абордаж пока не шли под юнион джеком с другой в деле были замешаны американские граждане и американский бизнес и если непосредственно с захватом руководил русский головорез балк то роль мистера гудры которому сам президент рузвельт опрометчиво выписал рекомендательное письмо оставалось неясной не опрометчивали и неясной ли следовало оценить факты трезво британцы лишились шести недостроенных броненосцев и вместе с ними надежды в ближайшее время восполнить тяжелейшие потери а значит задача смещения британии из пьедестала владычице морей стала намного проще русские эти шесть броненосцев приобрели но уже через десяток лет эти слабо защищенные корабли устареют а промышленность царя получит меньше заказов и будет развиваться медленнее это второй плюс третий плюс президент посмотрел на докладную записку адмирала мехена влипшего в эту историю вместе с ним президенту было абсолютно ясно что идея броненосного корабля лишенного среднего калибра в пользу удвоения количества больших пушек принадлежала не самому меэххину а загадочному мистеру гудри который и поделился этими мыслями со старым словоблудом в уплату за рекомендательное письмо. Информа о том, что торпеда русских поражают корабли японцев и британцев с полутора миль была надежно подтверждена разведкой. И то, что русские стремятся увеличить дистанцию атаки вдвое, тоже не вызывало сомнений. Стало быть, средний калибр слабо и эффективно на дистанции свыше шест тысяч ярдов вскоре станет бесполезным, а удвоение количества стволов главного калибра на броненосцах более актуальным. президент отложил несколько машинописных листков и взял в руки эскиз под шифром мичиган весьма как признали его советники грамотный эскиз идея линейно возвышенных башен разумеется нуждалась в экспериментальной проверке но возможность вести огонь в оконечсти из всех восьми орудий главного калибра была заманчивой к тому же англичанам вряд ли понадобятся заказанные и уже оплаченные орудия спешно заложенные ими восемь броненосцев типа кинг эдуард были рассчитаны на сорока пять калиберные пушки новой модели и к тому времени когда корпуса и башни будут готовы британцы почти наверняка восстановят собственное артиллерийское производство а это значит что есть возможность выкупить сороккаалиберные две дюймовки обратно серьезным дисконтам избежав задержки в вооружении мэннов и вирджиний на разницу в цене можно будет заказать шестнадцать орудий нового поколения в те же сорок пять калибров что и у англичан этого хватит на два принципиально новых броненосца которые мгновенно сделают все прочие эскадренные корабли мира безнадежно устаревшими два броненосца мичиган и южная каролина позволят америке занять лидерство в новой военно морской гонке на своих условиях дело за малым конгресс должен поддержать эту идею согласно выкладкам старины мехена в боевом отношении два таких корабля будут равноценные всем шести коннектику там их разумеется не стоит и закладывать а в постройке и эксплуатации новые обойдутся неизмеримо дешевле недовольным промышленникам следует пообещать крупную серию наследников мичигана пары лет позже покажи они не должны испытывать недостатка в экспортных заказах русские знатно разворошили осиное гнездо а построенные в в аэс шаре визан и варя показали себя на этой войне просто великолепно и все таки мог ли мистер гудри быть шпионом царя даже если не считать того что он был убит русскими во время абордажа чему есть надежные свидетели правильнее полагать что не был шпионы не делают потенциальным противником а Россия и Америка рано или поздно станут таковыми столь ценных подарков – господство на море. Тем более, что царь понимает важность морской мощи. Русские, скорее всего, просто воспользовались ошибкой британцев, не проявивших достаточной бдительности при допуске на борт вспомогательного персонала и отправивших небоеспособные корабли через океан без должного эскорта. Впрочем, британцев можно понять – котел Royal Navy уже показывал дно. стевен обратился президент к замершему в углу помощнику попросите государственного секретаря выразить русскому послу решительный но вежливый протест относительно немотивированного убийства лейтенанта флота соединенных штатов джона гудри подготовьте секретный президентский приказ о присвоении мистеру гудри этого звания датированный скажем прошлым летом но излишней шумихи поднимать не следует русские были в своем праве А ссориться с ними нам пока рано и соберите на эти выходные конгрессменов из морского комитета наиболее толковых адмиралов и промышленников включая мистера крампа меморандум гудри мехена нуждается во всестороннем обсуждении историческая справка тоодор рузвельт с тысяча восемьсот девяносто девятого по тысяча девятисотый год занимал пост губернатора нью йорка тысяча девятьсот году команда маккинли и рузвельта одержала победу на президентских выборах 4 марта 1901 года маккинли вступил в должность президента на второй срок рузвельт стал вице президентом шест сентября того же года на маккинли было совершено покушение а 14 сентября он скончался от полученной раны в тот же день рузвельт был приведен к присяге как новый президент он стал самым молодым сорок два года и десять месяцев президентом за всю историю сша бессонница терпится вице адмирал терпец запахнул халат и прошелся по кабинету спать не хотелось даже довольно пожилой организм понимал что сон непозволительная роскошь в то время когда прямо на его глазах происходит революция в военно морском деле он пошуршал разложенными на столе бумагами да в великобритании позиции германской разведки были не слишком сильны но из японии и особенно из россии информация текла полноводным потоком и дело даже не в том что множество офицеров русского флота имели немецкие корни а в николлае немецкой крови было больше чем русской шестое чувство опытного царедворца и одного из умнейших адмиралов мира просто таки кричала о том что часть документов поступавших из петербурга и владивостока доходила до его кабинета с молчаливого согласия николая версию о том что восточный император надеется на вечную дружбу с рейхом терпец отмел сразу царь несмотря на свою молодость не производил впечатление наивного юноши и просто обязан был понимать что рано или поздно две соседствующие империи будут вынуждены разрешить свои противоречия на поле битвы тогда почему эта загадка могла подождать а вот подборка документов нет адмирал уселся в кресло и начал раскладывать пасанс из донесений первое новые двад четырех сантиметрововые русские орудия плод сотрудничества сумрачного гения крупа и немного варварской деловитости обуховского завода показали себя даже лучше чем ожидалось Если взрыв Рамелиэса и гибель хладнокровно расстрелянного древним Петром Трафальгара можно было списать на благоприятное стечение обстоятельств, а в составе злосчастной эскадры Сеймура были исключительно броненосцы 2-го класса, то разгром британской черноморской эскадры тремя старыми русскими ЭБР, перевооруженными на, казалось бы, несерьезные по калибру орудия, игнорировать было уже невозможно. А значит, с увеличением главного калибра до 11 или даже 12 дюймов спешить не стоит второе круг докладывает что модернизация станков и оснастки обуховских заводов закончена русский теперь в состоянии обрабатывать заготовки для орудийных стволов длиной не четыреста пятьдесят а целых пятьсот дюймов вполне вероятно что следующая партия русских орудий будет иметь длину ствола не в сорок восемь а в пятьдесят три калибра разумеется придется увеличить пороховой заряд и укрепить стенки ствола чтобы поднять давление но вот ведь совпадение с помощью инженеров айджи и сименс русские к востоку от москвы запустили две электрические сталиплавильные печи питаемые турбинными генераторами на местном торфе и на сегодняшний день в состоянии производить качественную легированную сталь что ж шесть бывших британских дунканов судя по всему окажутся еще более зубастыми чем опасаются англичане А вот артиллерии среднего калибра русские пренебрегают они с недоверием отнеслись к идее поднять калибр скорострельных пушек с пят до 17 сантиметров и напротив уменьшили его до 13 в дополнение к адаптации германского калибра в десять с половиной сантиметров до русских сорока двух линий а это значит средний калибр не сводится до фактически усиленного противоминного разумно дальноходные русские торпеды показали себя грозной силой как при пуске с больших миноносцев, так и при применении с подводных лодок. Третья составляющая военно-морской революции – турбинные генераторы, позволившие русским морякам выбирать и поддерживать удобную для себя дистанцию боя. Хорошо, что часть этих генераторов была произведена германскими фирмами, и совсем уж замечательно, что два турбинных броненосца, конфискованные прямо у достроечной стенки, вскоре войдут в состав германского флота и позволят его морякам получить бесценный опыт да предстоит драка с армией за дефицитную медь необходимую для гильс ведущих поисков снарядов для обмоток моторов и генераторов но господам генералам придется подвинуться эксселленс не согласится на что-либо кроме лучшего для своего любимого кайзер ли хмарина четвертый пункт великолепные приборы наблюдения и управления огнем Тут тоже все в порядке. Свои дальномеры и командно-дальномерные посты русские создавали в сотрудничестве с Цейсом. Два КДП чисто германского производства уже монтируются на конфискованных у российского флота Веттине и Царингене. Пятый – радиосвязь. Телефункин. И этим все сказано. Германские корабли обязательно получат лучшие станции в мире. Шестой. Адмирал вздохнул. Кто же мог предвидеть, что этот наивный мечтатель граф Цепелин окажется прав относительно своих воздушных пузырей? Разведка, корректировка огня и даже срочная доставка небольших грузов, невзирая ни на какие препятствия, и со вполне приличной скоростью. Забавно, что русские нашли в одном из отправленных с Дальнего Востока грузовых ящиков место для рисунка господина Верещагина, которым поделились с берлинскими газетчиками. «Счезлавие!» или какой то дьявольский точный расчет скорее второе в контурах острова рядом с которым гибли британские броненосцы угадывался сайпан а в том что макарова на сайпане нет терпец мог поручиться своей бородой граф уже получил предписание вернуться на родину осталось добиться только того чтобы германский люфтфлотта стал составляющей кайзер лихмарина закон о флоте нуждается в некоторой корректировке при формальном сохранении количества и графиков ввода новых кораблей придется обдумать как избежать потерь в воздушных кораблях англичане уже показали что в состоянии сбивать дирижабли да и собственной противовоздушной обороны придется озаботиться интересно можно ли приспособить крупские восемь восемь не только для стрельбы по миноносцам но и для ведения огня по воздушным целям Наличие шрапнельных снарядов сделает немецкие орудия более опасными для дирижаблей, чем британские трехфунтовки. Разумеется, два последних запланированных Виттельсбаха уже не переделать, и стоит ли их достраивать. Но последующие броненосцы необходимо строить по новому проекту. И это великолепная возможность отобрать у британцев пальму военно-морского первенства прямо на старте новой гонки. следует подумать и о крейсерах с единым калибром но это позже миноносцы скорее всего от перекиси водорода в торпедах придется отказаться только германская дисциплиной и педантичность позволили избежать массовых жертв при нескольких весьма неприятных авариях схема с подогревом которую как оказалось на самом деле применяют русские становится основной придется поговорить с инженерами эй и джи о снижении оборотов винтов другими методами к примеру посредством зубчатой передачи да несмотря на кажущуюся простоту задача создания редуктора на такие мощности и такие крутящие моменты весьма сложна но кому как ни германия с великолепной промышленностью ее решать к тому же русские тоже явно работают над этой темой правда пока исключительно в приложении к двигателям внутреннего сгорания Подводные лодки. Здесь известно не слишком много, даже при том, что одна из русских субмарин, прошедшая в замаскированном под яхту в виде Кильским каналом, была сфотографирована со всех ракурсов. Забавно, что наиболее ценная информация была получена посредством обоняния. Один из германских инженеров, сопровождавших лодку, совершенно точно определил по запаху выхлопа, что в движение ее приводят не бензиновые моторы Отто, а нефтяные Нобеля. что делает эксплуатацию таких лодок намного безопаснее из за отсутствия в замкнутом объеме летучих паров бензина следует немедленно вызвать рудольфа дизеля из лондона обратно в ауксбург вряд ли удастся оспорить русские патенты но свои нефтяные моторы германия иметь должна итак новые броненосцы и крейсера с однородной крупнокалиберной артиллерией скоростные минные суда с дальноходными торпедами калибр которых лучше увеличить до пятисяти сантиметров подводные лодки и цепелины адмирал терпец вздохнул надо убедить эксцеленца не ввязываться в войну с россией еще минимум десять двенадцать лет иначе молох сухопутного фронта поглотит все ресурсы способны сделать его любимую германию первой морской нацией а значит владычицы мира историческая справка альфред птер фридрих фон терпец в тысяча восемьсот девяносто второй году вошел в состав штаба флота а в тысяча восемьсот девяносто пятом году получил звание контрадмирала в тысяча девятисотом году он получил дворянство и приставку фон к фамилии терпец подготовил план создания мощного флота который позволил бы германии добиться авторитета на мировой сцене так называемый план терппеца благодаря его реализации к тысяча девятьсот четырнадцатому году флот германской империи по своим размерам занимал второе место в мире уступая британскому флоту на сорок процентов отчаяние бертена мсел луи эмиль бертен ставший двадцать лет назад родоначальником японского броненосного флота а семь лет назад генеральным инженером флота французского тяжело вздохнул чертова англичане втянули японский императорский флот в войну к которой тот не был готов сегодня его детища его корабли гибли в суровых волнах тихого океана унося на дно друзей он попытался пригасить злобу испытываемую по отношению к русским не сейчас в настоящее время его страна спасалась исключительно из за того что все ресурсы германии поглощала задачей инкорпорации польских земель Срочная модернизация железных дорог, установление собственной администрации, полиции и воинских гарнизонов – все это не давало тевтонским ордам возможности перебросить к границам Франции и запустить по ее цветущим равнинам свой безжалостный паровой каток. Союзники не вмешаются в смертельную борьбу России с британцами и японцами. Президент республики упаковал в вежливую обширную речь простую и короткую мысль. Франция не объявит войну Британии. На это русский посол в столь же обширной и столь же вежливой речи ответил четким тезисом. Союз между Россией и предавшей ее Франции более недействителен. Значит, тефтоны могут не спешить. Переварив Польшу, они получат то, чего им не хватало. Зерно, скот, уголь, лес. Крестьян и рабочих, которых можно использовать в тылу вместо призываемых в войска истинных германцев, и тогда его прекрасная франция обречена даже тупые и жадные политиканы поставившие его родину на грань поражения осознали это хотя и слишком поздно по всей границе с германией строились крепости и отдельные форты шнейдер и хризо полностью переключились на армейские заказы оставляя флот на по положениеии бедного родственника себертен вздохнул в этих условиях продать русским станки для производства крупнокалиберных орудий с меж центровым расстоянием шестнадцать метров было вполне разумным решением все равно во франции они будут простаивать к тому же в качестве бонуса к сделке русские заказали разработку эскизного проекта четырех орудийной башни с максимально компактным погоном разумеется острый гальский ум нашел изящное решение Оудия размещаются попарно в двух сдвоенных люльках, поэтому 4 орудия русского образца калибра 238 миллиметров вполне могут поместиться в те же габариты, что и два 12 дюймовых традиционной схемы. Возможно, будут проблемы с точностью, вызванные слишком малым расстоянием между осями орудий, расположенных в одной люльке. Но в конце концов, можно либо стрелять полузалпами, либо ввести индукционную задержку выстрела из внутренних стволов. Он действительно предложил настолько гениальное решение, что русские заплатили за эту работу золотом, а не зачли ее в счет погашения долга за цесаревича и баяна. Затем его мысли вновь вернулись к предстоящему и неизбежному столкновению. Если усилия правительства позволят задержать тефтонов на границе и перевести войну в череду длительных осад, в дело вступит экономика а в экономическом соревновании один на один франция неизбежно проиграет ей придется закупать оружие и военные материалы за рубежом в англии в америке да хоть в той же россии которая не откажется заработать на беде предавшего ее бывшего союзника чтобы поставки дошли до французских портов нужен флот немногочисленный но способный справиться с германскими истребителями торговли возможно это должно быть что то типа русских пересветов но более скоростное и тяжело вооруженное японские коллеги не приминули поделиться с ним печальным опытом англичан скорострельная среднекалиберная артиллерия на которую возлагались большие надежды всеми ведущими флотами мира оказалась совершенно неприменимимо на реальных дистанциях современного боя а значит когда первая паника уляжется он представит правительству республики проект линейного крейсера для бесперебойного обеспечения военными материалами сражающейся армии вот тут то разработанные по русскому заказу четырех орудийной башни но с пушками калибра триста пять и лишь в случае бюджетных ограничений двести сорок миллиметров и найдут применение две таких башни расположенных в носовой конечности одна за другой позволят вести огонь восьми орудийными залпами на носовых курсовых углах а четыре турбины рото позволят в порыве вдохновленным гальским патриотизмом яростного натиска догнать и быстро потопить любой крейсер или броненосец тевтонов лучше обойтись без средней артиллерии да только большие пушки историческая справка луи эмиль бертен французский военно морской корраблестро был известен новаторскими конструкциями которые зачастую шли в разрез с устоявшимися представлениями имел репутацию одного из ведущих кораблестроителей мира ажитация куниберти нет мой друг промедление просто недопустимо генерал морской инженерной службы италии виктория куниберти поправил роскошные усы и пробежался взад вперед по кабинету «Промедление смерти подобно. Все надо делать с самого начала и на совершенно новых принципах». Собеседник сеньора Куниберти был скорее бородат, чем усат, и скорее солиден, нежели подтянут. Не военный, а промышленник. «Объяснитесь, сеньор генерал», — попросил он, «деньги, знаете ли, не любят спешки». «Речь идет не просто о деньгах, сеньор Перроне. Мы говорим о странах, о торговых путях». о колониях о крушении старых и взлете новых империй наконец вы понимаете что после устроенного русскими девяти дюймового погрома мир уже не будет прежним да британия получила серьезный пинок под задницу и не один они отступили на балтики потеряв половину флота они отступили в персидском заливе с тем же результатом а на черном море им даже не дали отступить полага и на тихом океане бывшую владычицу морей вместе с ее ручными обезьянками ждет аналогичный разгром и знаете что самое обидное фердинанда русский царь меня опередил вы тоже хотели разгромить англичан о чем вы говорите фердинадо покажите мне моряка который хотя бы раз не мечтал об этом и я немедленно выши бы его с флота если разумеется это не английский моряк но я о другом читайте униберти запустил по столу несколько листков дорогой бумаги испещренной аккуратным почерком подписанный инженер ферра кто это писал сам русский царь за время нашей переписки я выяснил это совершенно определенно видите ли мой друг я уже давно понял что современное кораблестроение находится в полном и абсолютном тупике два года я прорабатываю проект линкора вооруженного только главным и противоминным калибрм вследствие печального состояния итальянских финансов я собирался озаглавить мой труд наилучший линкор для британского флота для британского а не для итальянского но как выяснилось царь каким то образом узнал о моих идеях и и построил такой линкор но насколько я знаю в черном море и на балтике русские применили только старые броненосцы именно царь пишет что такой линкор не может быть заложен ранее следующего года поскольку требует полной модернизации стапелей увы указанные в моем проекте семнадцать тысяч тонн уложить столько брони орудий и машин действительно не получится сам сеньор ферро оценивает водоизмещение подобного колоса в двадцать три или даже двадцать пять тысяч тонн разумеется его инженеры попробуют переоборудовать во что то подобное бывшие британские думканы обеспечив им ход в двадцать два узла и залп из вось девять дюймовок на борт но сам царь отмечает что это будет полумерой временным решением тем не менее русские адмиралы применили свои старые броненосцы в соответствии с моей доктриной из которой исследовал проект принципиально нового корабля они проанализировали возможности современных методов определения дистанции и управления стрельбой применили новейшие достижения металлургии химии и в результате выиграли все свои сражения Почти исключительно огнем главного калибра на огромной дистанции О если бы они действительно построили хотя бы два или три линкора моей мечты боюсь тогда англичан ждет полный разгром не только при босфоре но и на других театрах если корабли царя имели бы не по четыре или шесть, а по двенадцать орудий главного калибра а броненосцы выдавали не четырнадцать или шестнадцать узлов, а двадцать четыре как предусмотрено моим проектом и они смогли бы полностью диктовать дистанцию и рисунок боя и уничтожить все четыре британские эскадры, полностью избежав собственных потерь. Хм, а ведь русские пересветы, как говорит Молва, уверенно дают упомянутые вами 20 узлов. Именно. Посмотрите, что стало с отрядом бедняги Сеймура. Если бы Макаров не отправил три из четырех своих броненосцев в Атлантику вдоль берегов Сибири, о чем с уверенностью доносит разведка, Я бы не дал Ичинтезимо за судьбу японского флота. А вы готовы не дать Ичинтезимо за судьбу британских кораблей в Атлантике у их собственных берегов? Да. И именно поэтому нам, мой друг, необходимо действовать немедля ни, ни секунды. Вы понимаете, что Турции как империи уже конец. Вы понимаете, что империи британской будет трудно, почти невозможно удержать даже Суэцкий канал и Кипр, а может быть и Мальту с Гибралтаром, если быстроходные линкоры русских выйдут в море заметьте в письме царя говорится пусть не о двенадцати но о девяти оруддих калибра двенадцать дюймов в трех трех орудийных башнях вы полагаете русские причем тут русские им не хватает людей чтобы освоить даже существующие территории но так или иначе британия будет не в состоянии господствовать среди земноморье франция о ее дни продлятся только до того момента когда немцы переварят польшу и сыто рыгая повернут свои штыки на запад а это значит что без хозяина останутся и левант и алжир и судан и даже египет кто сможет заполнить пустоту кроме наследников великого рима это весьма амбициозно но для того чтобы амбиции не привели к катастрофе нужна одна вещь деньги вы знаете что я уже сомневаюсь в своем намерении купить концерн ансальдо по моей информации после отказа британцев поставить орудие для наших броненосцев и остановки работ по аргентинскому заказу предприятие находятся в весьма бедственном положении. я не вижу способов окупить вложенияие мой друг вкрадчиво произнес генерал в том то и дело что ваши сведения несколько устарели. по совершенно секретной информации неизвестй пока даже самим текущим владельцем анссальдо правительство аргентины решило не поддаваться на британские уговоры и не ликвидировать свой флот соответственно ни о каком отказе от строящихся крейсеров не может быть и речи более того некие изменения скорее всего потребуют существенного увеличения морских сил аргентины русские и якобы обещали аргентинцам соответствующий кредит вероятно их золото вопреки слухам в полной безопасности и деньги у наших корраблестроителей все таки будут это надежные данные потому что чили в результате конфискации бритацами двух строящихся быстроходных броненосцев остается без противовеса аргентинским гарибалдейцам и мы могли бы заработать на продаже кораблей обеим сторонам да и мы обсудим это позднее но фердинадо эта информация о разумеется дон викторио я понимаю что она секретна и достаточно ценна однако насколько я знаю поставки орудий среднего и главного калибра из британии сорваны самым драматическим образом им не хватает стволов для оснащения даже собственного флота правда после захвата русскими думканов эта проблема не столь важна но полагаю в течение ближайших трех лет нам не стоит ожидать поставки орудии ни от вкерса ни от армстронга эти мерзавцы конфисковали даже пушки предназначенные для наших собственных кораблей а боевые корабли без орудий не стоят почти ничего взгляните мой друг генерал положил перед промышленником еще один листок мать мария это да это предложение о поставке русскими шест двати четырех сантиметровых орудий для трех строящихся гарибальдейцев, тех самых пушек, чьи снаряды низвергли британский флот с его пьедестала. После Босфора, после Маанзунда, после разгрома Сеймура любой, кто откажется от такого предложения, сын сицилийского осла. Скажите, дон Витторио, об этом щедром предложении господин Ансальдо и его компаньоны тоже пока не знают? По ряду причин нет. Они не знают и об этом тоже. На стол... лег еще один листок господь всемогущий царь предлагает лицензию и всю документацию на турбины генераторы и ходовые электромоторы и отдает нам все трофейные и затонувшие на мелководье корабли которые можно поднять если они не соответствуют стандартам русского флота или же их броню механизмы и вооружения ненуже самим русским как например башни главного калибра и среднюю артиллерию захваченных и медунканов боже мой булварг секисима ффузи даже если николай заберет себе сами корабли или же они не подлежат восстановлению это уже восемь двенадцатьнати дюймовок какая ирония это как раз то количество орудий которого британцы нас лишили юпитер марс токиева от пяти до семи бронеполубных крейсеров не считая легких кораблей и всякого старья и все это всего за я просто не знаю что сказать ничего не говорите мой друг просто делайте десять процентов дон викторио вам отойдет десять процентов акции ансальдо раз уж сам русский царь согласился довольствоваться четвертью и пожалуйста я хотел бы ознакомиться с вашим опус магнум с проектом этого идеального линкора историческая справка своим расцветом концерн ансальдоо и вся итальянская суда и машиностроительная индустрия всецело обязана фердинанддо мария перона купившему эту находящуюся далеко не в лучшей форме промышленную группу в тысяча девятьсот втором году практически за бесценок этот энергичный промышленник с блеском воспользовался потрясениями последовавшими за русско британской войной получив у властей российской империи подряд на подъем и утилизацию потопленных кораблей а также выкупил у русских часть их трофеев получив прозвище сеньор спацино мусорщик старьевщик кроме того он скупал боевые корабли предыдущего поколения как в италии так и за рубежом проводил их глубокую модернизацию на основе предоставленных русскими а затем и собственных патентов и с немалой выгоды продавал уже вполне боеспособные корабли державам второго ранга в частности именно возглавляемый перрон и концерн построил или в случае кораблей первых серий модернизировал все девять крейсеров типа гарибальди для аргентины этот же концерн восстановил и модернизировал для свободного южноафриканского союза поврежденнный в южной атлантике броненосец дурбан ростислав и шесть захваченных или потопленных на мелководье и затем поднятых бронеполубных крейсеров типа эдгар также он произвел коренную модернизацию проданных буром ро россиией броненосных таранов капштад император николай первый и блуум фонтайн император александр второй доведя их бортовой залп до четырех орудий калибра двести тридцать восемь миллиметров с легкой руки сеньора перрона получили второе рождение броненосный крейсер альмирранты латоры бывший такива броненосцы либертат брошенный британцами в стамбуле и доставшийся русским тяжело поврежденный цезарь и «Конституцион» «Марс» для Чили. Броненосный крейсер «Альмиранты Кохрейн», ранее «Громобой», и так оказался достаточно современным и требовал лишь замены 3-х и 6-дюймовой артиллерии на британские орудия в целях унификации. По соглашению с властями Российской империи, концерн «Ансальдо» модернизировал и поставил бразильским заказчикам броненосные крейсера «Минас Жрайс», «Баэя», «Рио-Гранди-Дусул» и риачуэла переведенный на электротурбины и перевооруженный на трофейное шести дюймого орудия армстронга память азова владимир маномах дмитрий донской и адмирал нахимов кроме того броненосец мисудье не успевший закончить модернизацию до конца войны был возвращен получившими его в качестве трофея русскими в геу вместе с аналогичным броненосцем ггоаддея сюперп там оба корабля были переоснащены на двести тридцать восемь миллиметровые пушки в двух одноорудийных башнях аналогичных башням броненосных крейсеров типа гарибальди и те же британские шести дюйммовки армстронга с обновлением машин и котлов после модернизации корабли были перекласифицированы в броненосце береговой обороны получили новые названия ориода женейра и сан паулу и также вошли в состав флота бразилии фактически дом перрона не участвовал только в создании вмс израиля и массированном перевооружении греческого королевского флота что было совершенно логичным решением учитывая последующую историю взаимоотношений держав восточного среди земноморья после внезапной но как оказалось отлично подготовленной аннексии греции и константинополя из мира споррат и кипра зато один из заказов и поставка турбогенераторов удвоенной агрегатной мощности для модернизации эбр ретвизан эбр владивосток бывший японский броненосец секисима затонуввший на относительно малой глубине и поднятый эпрон в тысяча девятьсот третьем году и бронеполубных крейсеров богатырь витязь когул и очаков стал началом долгой и плодотворной работы ансальдо в интересах вмф российской империи работы давшие отечественному флоту столь знаковые корабли как эсминцы типа гневный лидеры типа ташкент и легкие крейсера типа дзержинский наряду с 5 тридцать трех миллиметровыми торпедами мощными турbo зубчатыми агрегатами типа от тв7 и 100 миллиметровым калибром универсальной корабельной а также впоследствии зенитной полевой и самоходной артиллерии неоспоримы также заслуги ансальдо и в создании нового итальянского флота Благодаря инженерному гению генерала Куниберти и деловой хватке сеньора Перроне, несмотря на тяжелое финансовое положение и введенное Британией эмбарго на продажу корабельных орудий кому-либо, кроме восстанавливаемого Королевского флота, Италия стала второй после России страной, принявшей на вооружение Олбик Ганне, перестроенной из броненосца классической схемы линкор Реджина Маргарита с 8-ю 12-дюймовыми орудиями, и линейный крейсер реджина елена с десятью двухсот тридцать восемь миллиметровыми пушками русского образца при этом если маргарита закончена как албиган исключительно в силу отсутствия предназначенных для нее первоначально вось дюймовых орудий и уступала в гневой мощи и особенно в броневой защите вошедшим в строй спустя несколько месяцев американскому мичигану британскому лорду нельсону и германскому дойчланду по скорости превосходя мичиган и дойчлен и уступая лишь нельсону то елена в целом соответствия русским унканам по защищенности и огневой мощи превосходила их в скорости на целых два узла при том что силовые установки крейсеров были совершенно идентичны таким образом в течение трех лет с тысяча девятьсот шестого по тысяча девятьсот девятый год до ввода в строй инвинсибла и генералиссиусса суворова с их двенадцати дюймовыми пушками и более чем двадца пяти узловым ходом италия имела на вооружении лучшие в мире крейсеры греки сэр душная летняя ночь накрыла крит под аккомпанемент оглушительной музыки цикат вы заставили меня задуматься мой принц министр юстиции критской автономии элевтериос венезеоз опытный политик и один из выдающихся умов греческого мира покачал в бокале неплохой коньяк признаться я считал что еще рано требовать воссоединения крита с матерью элладой но если это действительно правда это правда мой друг усмехнулся принц греческий и даткий георг я получил письмо от своей тетушки вдовствующей императрице дагмары она раздражена нерешительностью сына, но вынуждена следовать его указаниям. она проянила мне все детали произошедших событий и надо признать сложившаяся ситуация достаточно уникальна возможно принц то что императрица мария догмара считает нерешительностью на самом деле является мудростью владение тем что тебе не принадлежит не приносит счастья и туркам вот вот предстоит это осознать а вот нам эллином следует быть едиными чтобы вернуть наследие прадедов но сможем ли я с ужасом вспоминаю события пятилетней давности когда торпеды на моих миноносцах просто не могли взорваться из за отсутствия всего навсего гриму чертути во взрывателях после окончания войны ваш родственник предлагает ээллади четыре броненосца только что разгромивших англичан причем три из них наваррин чесму и синоп можно даже и не переименовывать впрочем при всех давних обидах екатерина великая сделала для нашей родины достаточно добра чтобы чтить ее память а трем из четырех крейсеров можно просто вернуть исконные названия афина артемида и эос переименовав только варяк усмехнулся георг впрочем это наименьшая из проблем люди и деньги понимающе кивнул господин венезелос греция и так должна больше чем она в состоянии выплатить а люди моя тетушка сообщает что в русском флоте более тысячи эллинов из них почти двести офицеров правда это офицеры военного времени с сокращенным ниже нижнего предела курсом подготовки зато с боевым опытом которого более нет ни у кого если мы как следует потрудимся в течение двух лет с их помощью мы решим проблему экипажа для кораблей а с деньгами да русские сохранили свое золото и блистательно выкупили за бесценок большую часть своих облигаций в то время как все считали их поражение неизбежным и поэтому могут позволить себе разбрасываться кредитами но ведь кредиты все равно придется отдавать владеющий градом константина не может быть бедным особенно если вы имеете в виду проект вашего кузена вилли мой принц путь берлин константинополь багддат да В случае реализации этого проекта константинополь становится не затычкой на пути в глубь россии и вообще азии, а перекресткам морских и сухопутных путей. тотт кто будет им владеть не будет нуждаться в золоте. До богдада и возможно даже до бассры эта дорога должна пройти через территории куда мы загоним турок. мое элленское сердце требует мести за века их владычество мой господин. Я понимаю, что полное уничтожение целого народа не только безнравственно, но и непосильно для нас. А значит, мой принц, мы будем соседствовать с ордами озлобленных мусульман. Турки тоже будут нуждаться в деньгах. И если при занятии Града Константина и Смирны мы удержим наших воинов хотя бы от крайних проявлений справедливого гнева, это будет сложно, друг мой, но мы знаем, зачем следует приложить эти старания. Да. даже если налаживание отношений займет какое то время железная дорога от средиземного моря до германских земель все равно будет крайне выгодным делом тем более если верны слухи о палестине но меня смущает один вопрос мой принц зачем это русским сейчас нет силы способны воспрепятствовать им в приколачиввании очередного счета к воротам константинополя как они могли бы полагать на вечно но они готовы довольствоваться базами по обоим берегам босфора зачем им это вряд ли ваш кузен а это явно его инициатива делает это предложение исключительно в благодарность за свое спасение от японской сабли затем мой друг что даже если британия потерпит поражение слишком многие ополчатся на тех кто владеет константинополем по праву завоевателя а мы мы выступим в роли того самого счета приняв на себя неудовольствие и британцев особенно если произойдет кипрский ноис и австрийцев облизывающихся на турецкое наследство и итальянцев точащих зубы нас парады и французов которые были бы не прочь подчинить себе левант не будь угрозы германского вторжения итак его величество король эллинов требует поддержки от нас его подданных в этом великом деле его величество в настоящее время в размышлениях но он понимает что сегодняшний момент уникален мы можем заручиться поддержкой и русских согласившись на размещение их баз и немцев посодействовав им с любимой дорогой кайзера тогда как все кто мог бы возразить нам англичане французы итальянцы и разумеется сами турки беспрецедентно слабы а что если две руки поддерживающие этот щит я имею в виду русских и немцев сойдутся в схватке тогда мы решим что будет выгоднее для эллады конфискация железной дороги или занятие ба на босфоре если схватка обессилит обе стороны а мы будем достаточно сильны то возможны и оба варианта одновременно пят июня тысяча девятьсот второго года радиоразведка генри роунд молодой сотрудник британского отделения концерна марконе вытер пот некогда белоснежным платком за прошедшие трое суток ему удалось поспать всего шесть часов но дело было сделано здесь протянул он записку столь же измотанному японскому лейтенанту список обнаруженных неисправностей искровых аппаратов все их удалось устранить но я был бы признателен если бы вы телеграфировали этот перечень в штаб квартиру компании возможно это поможет нам поднять надежность связи в будущем что касается запасных частей я выделил двойной комплект на микассу сагами и иваты как на флагманы броненосных отрядов а также на все три авизо к сожалению на остальных кораблях мы будем иметь сокращенный комплект это согласовано с командованием кивнул лейтенант я немедленно отправлю вашу телеграмму роунсан разумеется он лгал Не то чтобы он не доверял этому шатающемуся от усталости Гайдзину, восхитившему его и всех радиотелеграфистов своими познаниями, изобретательностью и работоспособностью, но никто не должен был знать точную дату выхода Объединенного флота к базе русских. Поэтому телеграмма будет отправлена по адресу только через двое суток после ухода эскадры.